Нелли могла скрывать свои заботы, чтобы не печалить маман, но совсем ни о чем не заботить. Она не могла. Ей очень хотелось иметь около себя какого-либо человека, которому она могла вполне довериться, который бы понял ее и посоветовал ей, как поступить. Она перебирала в уме всех своих знакомых, но между ними не было никого, с кем бы она была особенно дружна. Она вспомнила, о Софье Ивановне. Впрочем, она никогда не забывала ее. Много раз просила она у Анны Матвеевну позволения навестить свою прежнюю учительницу. Но Анна Матвеевна всегда отвечала ей отказом. Она находила, что у Нелли достаточно новых знакомых и что ей нечего думать о старых, знавших ее в бедности. Нельзя очень строго осуждать за это Анну Матвеевну. Нелли была еще очень молода, Дурное общество могло испортить ее, и Анна Матвеевна не знала, хороши ли те люди, с которыми Нелли была знакома до переезда в ее дом. Нелли тогда была еще совершенно ребенок, и на мнение ее нельзя было положиться. Один раз, гуляя, Нелли встретила на улице старую служанку Софьи Ивановны. Она сейчас же подошла к ней, заговорила с ней и узнала от нее, что отец ее бывших хозяев умер. Сестра Софья Ивановны вышла замуж, а сама Софья Ивановна живет не в Петербурге, а в одном губернском городке, где она учит детей. Нелли хотела расспросить еще о многом, но Анна Мадвивна отозвала ее и не дала ей больше разговаривать с старухой. Нелли была довольна хоть тем, что узнала адрес Софьи Ивановны. Она решилась воспользоваться им и написать письмо к своей старой приятельнице, которая прежде была так добра к ней и, вероятно, еще не забыла ее или, по крайней мере, без труда вспомнит о ней. Целую ночь провела Нелли за этим письмом. Она подробно описывала свою жизнь с тех пор, как рассталась с Софьей Ивановной. Откровенно высказывала ей все свои чувства и мысли и просила у нее совета, как поступить. Отправив письмо, Она стала с лихорадочным нетерпением ждать ответа. Она двадцать раз высчитывала и пересчитывала, сколько времени нужно письму, чтобы дойти до города, где жила Софья Ивановна. Через сколько времени та может собраться написать ответ, и во сколько времени ответ этот дойдет до нее. Она даже несколько похудела и побледнела от ожидания. Наконец, через десять дней ей подали письмо. Анны Матвеевны не было в эту минуту дома, и она могла без помехи прочесть его. Письмо было недлинное, но, тем не менее, оно сильно взволновало Нелли. Вот его содержание. — Милая, дорогая Елена, как могла ты думать, что я позабыла тебя? Напротив, я много раз вспоминала ту маленькую, любознательную, веселую девочку, которая так оживляла наше воскресенье в течение одной зимы. Я даже просила моих петербургских знакомых разузнать, где и как ты поживаешь. Они писали мне, что какая-то богатая дама взяла тебя из магазина к себе на воспитание. Я очень рада, что это воспитание не испортило тебя, что из многообещающей девочки ты сделалась умной девушку, на многое способной. Если бы ты могла приехать ко мне, нашлось бы здесь. Чему применить эти способности? Я открыла в здешнем городе женскую гимназию. У меня около 60 воспитанниц. Учение их пошло бы очень хорошо, если бы я могла найти себе порядочную помощницу. Судя по твоему письму, ты была бы именно такой, как мне нужно. И как славно зажили бы вы вместе. Утром занятия с детьми, вечером чтения, разговоры, небольшой кружок знакомых, умных, дельных людей с которыми нельзя соскучиться. Если ты хочешь послушать моего совета, брось твою старуху. Она взяла тебя просто, чтобы позабавиться тобой, как хорошенькой куколкой. Ну и довольная. Теперь ты уже не куколка. Приезжай сюда. Здесь ты можешь вести самостоятельную и, главное, полезную жизнь. До свидания. Нежно любящая тебя София. Или... Печально опустила голову по прочтении письма. Софья Ивановна, видимо, не поняла ее, не поняла ее отношений к Анне Матвеевне. Как могла она так презрительно отзываться о ее благодетельнице? Как могла она говорить, что ее добрая, нежная маман взяла ее к себе для одной забавы? Для забавы? Просиживала она с нею целые часы в больнице. Для забавы доставляла на ней возможность учиться у самых лучших учителей в городе. Для забавы терпеливо выслушивала она сперва детскую болтовну губенькой девочки, а потом серьезное чтение книг, быть может, вовсе не интересовавших ее, но полезных Нелли. Для забавы она по ночам, когда Нелли чувствовала себя нездоровой, Для забавы заботилась она о том, чтобы доставить своей воспитаннице всякие удовольствия, устранять от нее неприятности. О, если бы даже это была правда, если бы в самом деле она это делала все для собственной забавы, то как не любить, как не уважать женщину, которая находит свое удовольствие, свою забаву в том, чтобы заботиться о других людях, чтобы приготовлять им счастливую судьбу. Эмелия чувствовала, что она действительно искренне, всем сердцем любит и уважает свою благодетельницу, что и неуважительный отзыв о ней Софии Ивановны оскорбляет ее больше, чем оскорбило бы какое-нибудь замечание, сделанное против нее самой. Но в письме Софьи Ивановны было не одно только оскорбление Анне Матвеевне, в нем было еще и другое. Было приглашение начать самостоятельную, полезную деятельность. Нелли несколько раз перечитала ту часть письма, в которой говорилось об этом. И всякий раз с новым волнением учить детей быть помощницей Софьи Ивановны. О, какое было бы счастье для нее, как хотелось ей той жизни, о которой писалось в письме. Но ведь это невозможно, ведь она дала слово Анне Матвеевне. Молодая девушка спрятала письмо в ящик своего стола, и в грустном раздумье сидела у окна. В эту минуту Анна Матвеевна, только что вернувшаяся домой, вошла в ее комнату. Она сейчас же заметила расстроенный вид своей воспитанницы и спросила у нее, что с ней. Элли попробовала ответить ничего и придать лицу своему веселое беззаботное выражение. Но это плохо удалось ей, и Анна Матвеевна, встревоженная ее скрытностью, начала настоятельно допрашивать. Нелли была честная девушка, Она не любила, да и не умела лгать. Если она скрывала от своей благотельницы переписку Софьи Ивановны, то только потому, что боялась огорчить ее. Теперь же она решилась во всем признаться. Она сказала, что писала к Софье Ивановне, подробно описывая ей свою жизнь, и в ответ получила письмо, в котором-то зовет ее к себе в помощнице, в учительнице женской гимназии. — Из-за чего же ты волнуешься и огорчаешься, Леночка? — Я все-таки не понимаю, — спросила Анна Матвеевна. — Маман, милая, если бы вы знали, я не смею говорить вам этого, вы мне запретите, но меня так манит та жизнь, о которой пишет Софья Ивановна, мне так хочется трудиться, быть полезной, вы не знаете? — Я знаю одно только, — первала Анна Матвеевна и на лице ее показалось гневное выражение, которого Нелли не видала никогда прежде. «Я знаю одно только, что ты неблагодарная девчонка, не заслуживающая моих забот и моей любви!» С этими словами она вышла из комнаты, сердито захлопнув за собой дверь. Нелли осталась одна, пораженная как громом этим незаслуженным упреком, Неблагодарная, целых четыре года употребляла она над собой всевозможные усилия, чтобы во всем угождать своей благодетельнице. И теперь, разве не готова она была, по ее требованию, отказаться от того, что казалось ей самой счастливой будущностью? И все-таки ей приходится слышать этот ужасный упрек и неблагодарность целый день провела Нелли у себя в комнате в слезах и самых печальных мыслях и кончила тем, что сама себя признала во всем виноватую. Она знала, что ее переписка с Софьей Ивановной, что ее разговор о трудовой жизни огорчает маман. Она ни за что Свете не должна была позволять себе этого. «Я принимала благодеяние», — говорила она себе. «Теперь я должна платить долг благодарности, как бы ни был он тяжел». И с этими мыслями, со смирением в сердце, с полной решимостью заглазить свой поступок перед свою благодетельницей, она вышла в гостиную. Анна Матвеевна встретила ее убийственно холодным взглядом. Нелли хотела начать говорить, хотела по обыкновению приласкаться к свой момент, Та удержала ее. — Оставим все эти комедии, прошу тебя, — сказала она ледяным тоном. Ты достаточно доказала мне свою любовь, больше мне ничего не нужно. Не воображай, что я намерена стеснять твою свободу и против твоей воли удерживать тебя в моем доме. Ты теперь уж взрослая девушка, поезжай, живи с Софьей Ивановной или с кем хочешь. Я, старуха, тебе не нужна, меня можно и бросить. «О, мама!» — скричала Нелли, бросаясь на колени перед Анна Матвеевна, и слезами ее руки. — Зачем вы так говорите, когда вы знаете, что это неправда, что я вас люблю? — Оставь, пожалуйста. Нечего тебе говорить о любви, когда ты о том только и думаешь, как бы вырваться от меня. — Уезжай! Я тебя не держу. Еще раз повторяю. С этими словами она встала с места и прошла в свою комнату, не взглянув даже на Нелли, все еще стоявшую на коленях. Бедная девушка была в отчаянии. Она оскорбила свою благодетельницу, оскорбила так, что та и думать не захочет о примирении. Ни слезы, ни уверения, ни ласки ее не помогали. Что же ей делать? Неужели поступить, как ей говорила Анна Матвеевна, уехать, расстаться с своей благодетельницей, не помирившись с нею, не выпросив у нее прощения, не заверив в своей любви и благодарности? О нет, это невозможно. Пришлось остаться и ждать, чтобы время смягчило сердце Анны Матвеевны, чтобы она сама по доброй воле отпустила ее, дала ей свое материнское благословение на новую жизнь.